Глава двадцатая. Мне едва удалось довести до конца партию с ионом Пару раз я сбивалась, но усилием воли заставляла себя вернуться в ритм новогоднего вальса. В голове шумело, горло обжигал дикий страх. Когда-то я безумно любила Андрея Ладомирского, но сейчас передо мной был настоящий вампир. В нем не осталось ничего человеческого, даже черты лица изменились. Новый Андрей. Был красивее и мужественнее. Кожа стала бледнее, и от этого весь его аристократический образ тоже выигрывал. Изумрудная зелень глаз сияла еще выразительнее. Даже на расстоянии в нем чувствовалась дикая нечеловеческая сила. Она бурлила, желая вырваться наружу, и этим пугала меня еще больше. Как знать, что нужно от меня вампиру из клана Ладамиров? Возможно, я очередная жертва, — с ужасом подумала я. На моей шее до сих пор был кулон, но кулон мне дарил человек, а этот красивый мужчина — вампир. На миг я зажмурилась. Полнолуние вступило в свою силу полчаса назад. Сколько еще вампиров пробралось на бал Мариши, чтобы полакомиться. И я уже знала их методы. Они начнут выманивать жертв в темные места. И там станут пить их кровь. «Бьянка — Бьянка! А я вздрогнула. И он впился в мое запястье с такой силой, что мне стало больно. — Что такое? Я растерянно взглянула на него. — Как ты могла, Бьянка? Его лицо было перекошено от ярости. Он сжал мою руку еще крепче и потащил за собой сквозь толпу гостей. Я не понимала, чего он от меня хочет. В голове шумело от осознания. — Андрей здесь и он вампир вампиры пришли поохотиться они будут веселиться на балу что бы ни случилось не снимай кулон эхом понеслись мне в свет слова я узнала голос слова послал андрей кулон точно кулон я мельком взглянула на свою грудь о ужас накидка распахнулась и кулон показался во всей красе я поняла что разозлила иона Боже, он не знает, он не понимает, что сейчас начнется охота. Полнолуние совпало с новогодним балом. Паника охватила меня. Жених толкнул меня в ванную комнату и силой прижал к стене. — Что же ты творишь, Бьянка? Разве я не предупреждал тебя, что нельзя носить на шее кулон, принадлежащий вампиру? — взревел он. — Прости я, я не могу его снять. Я жертва. Я помечена. Взбивчиво бормотала я. «Здесь на балу полно вампиров и он. Если снять кулон, я появлюсь на их радарах. Они растерзают меня в считанные мгновения». «Ты свихнулась, Бьянка? Ладамиры, если и существуют, обитают в России. Им не место в Румынии». И он ловко схватил кулон и сорвал его с моей шеи вместе с цепочкой. «Нет!» — взвизгнула я. Шею в тот же миг обожгло болью. Сорванная цепочка оставила алый припухший след. — Я подарю тебе другую, нормальную, без всяких вампирских штучек. — Отдай! — Ни за что. В следующее мгновение кулон вместе с золотой цепочкой и крестиком полетел сортир. Я с ужасом кинулась след, но и он быстро нажал на слив. Мой оберег исчез. — О, нет! нет — Нет! Я испуганно попятилась к стене. Голова закружилась. Я ощущала, как в один миг На всех вампирских радарах появилась моя метка. Присматривающие жертву замерли, прислушиваясь. «Я очень зол, Бьянка!» Взяв меня за подбородок, процедил сквозь зубы и он. «Ты меня обманула! Тебе придется потрудиться, чтобы загладить свою вину и снова заслужить мое расположение!» Внутри забурлило возмущение. Ярость поднималась изнутри, сметая даже страх перед вампирами. Заслужить расположение? После того, как меня лишили золотой цепочки с крестиком, подаренной на крещение сразу же после рождения? Я никогда не смогу простить тебя, Ион. Вцепившись пальцами в его крепкие плечи так сильно, что он сдрогнул, прошипела я. Крестик подарили мне на крещение. Кулон тоже подарили тебе на крещение. Может, ты вампир, Бьянка? Вампир из клана русских? А? Но ну же, скажи. Он силой толкнул меня, и я больно стукнулась головой о мраморную стену. В груди вспыхнула огнем жгучая обида, и он побледнел. Видимо, он сам испугался своих действий. «Бьянка, тебе больно? Прости меня, я не хотел». «Нашей помолвки не бывать, и он. Ясно тебе?» Изо всех сил прокричала я ему в лицо, и, оттолкнув его, бросилась бежать прочь из ванной комнаты. «Откуда только силы взялись, не знаю». Но я неслась по лестнице, подхватив подол платья, и мысленно молилась только о том, чтобы успеть сесть в такси, рассчитывая на то, что если я окажусь подальше от этого места, охота пройдет без моего участия, и монстры не станут меня ловить по всему городу, когда вокруг полно другой пищи. Но едва мои туфли коснулись мраморного пола холла, голову сдавило тисками. Стало тяжело дышать. — Беги, Бьянка, беги! — запел уже знакомый хор голосов. Я обреченно осмотрелась по сторонам, надеясь еще раз увидеть Андрея. Возможно, он сможет меня спасти, но Андрей исчез, растворился. «Беги, Бьянка, беги, в саду тебя ждут друзья!» — пели хрустальные голоса. И я бросилась бежать, расталкивая всех, кто попадался на моем пути. Разряженные гости смотрели мне вслед с непониманием и ужасом. Моя сила воли полностью отключилась. Удержать меня от жертвенности было некому. Амина погибла, Андрей превратился в хищника, который жаждал крови вместе с остальными. Узкий коридор вел к задней двери, засыпанный снегом и уснувший до весны сад Мариши. Я бежала туда со всех ног, потому что вой голосов в голове становился невыносимым. Остановившись на обледневшей ступенях с узкими перилами, я замерла. Я так быстро бежала, что сейчас мне не хватало воздуха. С тревогой и страхом я смотрела в темноте, надеясь увидеть дорожку, ведущую к центральному входу. У центрального входа обязательно будет дежурить такси. Возможно, мне повезет, и я добегу туда быстрее, чем окажусь в лапах вампиров, надеялась я. Бьянка, послышался справа знакомый женский голос. Как у тебя дела, Бьянка? Взрогнув, я обернулась. Из мрака ко мне медленно приближалась Амина. Бледное лицо, горящий голодом взгляд, грязное белое платье, в котором ее похоронили. Я так испугалась, что поскользнулась на ступенях и едва не упала. Туфельки на шпильках сейчас играли мне совсем не на руку. Даже если я брошусь бежать, вряд ли доберусь в них до центрального входа. В одно мгновение Амина оказалась на ступенях. Сверкнули белоснежные клыки, и нечеловечески сильной волной меня отбросила к каменной стене замка. Горло сдавила уже знакомая стальная хватка. Так — Так-так, — раздался мужской голос справа. Кажется, малышка решила полакомиться против правил. Из тени выскользнул еще один вампир. Очень красивый мужчина, одетый в сильный костюм в коричневую клеточку. Голову украшала модная шляпа с широкими полями. Амина испуганно отступила. — Правило гласит что первым должен полакомиться предводитель охоты. Только он дает разрешение остальным начать трапезу Мужчина в одно мгновение оказался между мной и аминой Глаза, почти черные, пылали яростью и жаждой крови одновременно. — Отпустите меня! — взвизнула я. И за всей силой наступила мерзкому кровопице на ногу. Не ожидая атаки, он скрикнул. Я бросилась бежать по заледеневшей дорожке вдоль замка. Где-то совсем близко играла веселая музыка. Слышался перезвон бокалов, смех счастливых гостей. Отчаяние заполнило мое сердце до краев. «Благодаря Иону Маришу меня загрызут вампиры», — в ужасе думала я. «Никогда, никогда я не выйду за него замуж», — в отчаянии повторяла про себя. Внезапно я врезалась твердую, как камень, грудь вампира. «Куда же ты собралась, красавица?» Уцепившись мои запястья запястье мертвой хваткой, вкратчиво проговорил он. Затем протянул руку, и я потеряла возможность двигаться, как будто меня заморозили. Мозг лихорадочно работал, а тело было обездвижено. Из-за усыпанных снегом кустов выскользнуло еще несколько теней. Они кружили вокруг меня и завывали свои страшные вампирские песни. Мои колени подогнулись, и я рухнула на снег. Наверное. «Это конец», — мелькнула мысль. Я прикрыла глаза, чтобы не видеть собственную кровь. Странно, в тот миг мне показалось, что умереть от лап вампиров будет избавлением от мучений. И я приготовилась. Я ждала смерти, понимая, что их много, они голодные, и вряд ли они оставят меня в живых. Я слышала, что вампиры обезболивают жертву и то и даже приятно в момент смерти. Внезапно громко хлопнула дверь, которая недавно привела меня в сад. Погасло тусклое освещение у ступени. Яркий отблеск изумрудного освещения волной прокатился по снегу, в один миг разбросав стороны вампиров. Нечеловеческий рык заставил меня содрогнуться. — Эй, ты же не хотел участвовать! Красивый вампир в клетчатом костюме начал злобно отряхиваться, поднимаясь из сугроба. «В чем проблема?» «Отойдите от нее!» «Не понимаю, кто не охотится, тот не мешает остальным!» Фыркнул из кустов второй, у которого были белые волосы, точно такие же, как у вампира, напавшего на меня в ночном клубе. Тень скользнула по стене и оказалась рядом со мной. Я подняла голову, и в глазах блеснули слезы. Я его узнал. «Стоп! Ты убил из-за нее вампира из моего клана!» Жав кулаки, блондин бросился к нам. «Да, убил!» «И убью каждого, кто к ней прикоснется!» Андрей склонился надо мной и протянул руку. «Увы, я так замерзла, что тело меня совсем не слушалось!» Тогда он ловко подхватил меня на руки. «Андрей!» — окликнула его с порога еще одна вампирша. «Я не понимаю, что происходит! Мы в гостях! Здесь нельзя так себя вести!» «Она предначертанная!» — громко произнес мой спаситель. — Моя предначертанная. — Что? — Как такое может быть? Она жертва. — Как ты мог не сказать? — Мы же могли ее убить. — Никто не смеет ее трогать. — Никогда. Потому что сначала вам придется убить меня. А меня убить невозможно. Вампир на несколько мгновений замолчал. А потом выдохнул совсем рядом. Спи, Бьянка. Я ощутила, как он крепко прижимает меня к своей груди. Тысяча искр взорвалась в голове, и глаза закрылись сами собой. Все померкло.